34. Дойдя до опушки Петтенгемского леса, Ламы обратился к Уллиншпигелю. — Я изнемогаю от жажды. Отдохнем в тени. — Хорошо, — ответил Уллиншпигель. Они уселись на траву под деревьями и увидели стадо оленей, которое промчалось мимо них. — Будь настороже, Ламы, — сказал Уллиншпигель и зарядил свой немецкий аркебуз. Вон старые самцы еще, сохранившие свои рога и гордо несущие свою девятиконечную красу, стройные двухлетки, их оруженосцы бегут рядом с ними, готовые поддержать их своими острыми рожками. Они спешат к своему становищу. Так теперь взведи курок, как я. Пли! Ранен старый олень. Молодому попало в бедро. За ним, за ним, пока не свалился. Беги со мной, прыгай, несись, лети! — Вот еще одна безумная выдумка моего друга, — бормотал ламы. — Гнаться за оленями. Не имея крыльев, их не догонишь от бесполезной усилия. Ах, какой же ты жестокий товарищ! Я ведь не так подвижен, как ты. Я весь вспотел, сын мой, я весь вспотел, и сейчас упаду. Если лесник тебя поймает, быть тебе на виселице, олени королевская дичь. Пусть бегут, ценой тебе их не поймать. — Идем, — говорил Ульншпигель. «Слышишь, как шуршат его рога в листве? Шумит, как вихрь. Видишь сломанные побеги и усеявшие землю листья? У него еще одна пуля в бедре. Мы съедим его!» «Не хвались, пока он не зажарен», возразил ламы. «Пусть бегут, бедные звери. Ой, как мне жарко! Вот я упаду и не встану!» Внезапно со всех сторон выскочили оборванные и вооруженные люди. Собаки залаяли и понеслись по оленьеву следу. Четверо мужчин дикого вида окружили уленшпигеля и ламы и повели их к поляне, совершенно укрытые в густой чаще. Здесь среди женщин и детей они увидели множество мужчин, вооруженных разнообразнейшими шпагами, дротиками, рейтерскими пистолетами. При виде их Уллиншпигеля спросил «Кто вы? Может быть, вы лесные братья? Вы живете здесь общиной и укрылись от преследований?» «Мы лесные братья». ответил старик, сидевший у огня и жаривший на сковороде птицу. — А ты кто? — Я родом из прекрасной Фландрии, — ответил Уллиншпигель. — Я живописец, крестьянин, дворянин, воятель. Все вместе. Я брожу по свету, восхваляю все высокое и прекрасное и насмехаясь во всю глотку над глупостью. — Если ты видел так много стран, — сказал старик, — то ты, конечно, сумеешь сказать «шильтен — Щит и друг, так как это говорят генские уроженцы. Если нет, то ты поддельный фламандец и будешь убит. — Шельден-де-Врэнд, — сказал Уллиншпигель. — А ты, толстяк, — обратился старик Ламы, — ты чем промышляешь? — Я пропиваю и проедаю мои земли, усадьбы, фермы, хутора, разыскивая мою жену. и повсюду следую за другом моим Уллиншпигелем. Если ты так много странствуешь, то ты, конечно, знаешь, какое прозвище уроженцев Верта в Лимбурге». «Этого я не знаю», — ответил Ламе. «Но не можете ли вы мне сказать, как прозывается тот подлый негодяй, который выгнал мою жену из моего дома? Скажите мне его имя, я убью его на месте». — Есть на этом свете, — ответил старик, — две вещи, которые никогда не возвращаются. истраченные страченные деньги, избежавшие жены, которым надоели их мужья. И он обратился к Улиншпигелю. — А знаешь ты, какое прозвище у уроженцев Верта в Лимбурге? — Дерайкстекерс — заклинатели скатов, — ответил Улиншпигель. — Ибо когда однажды живой скат свалился... Там, с телеги рыбника, старуха, видя его прыжки, приняла его за дьявола. — Идем за священником, пусть выгонит беса из ската, — говорили они. Священник смирил ската заклинанием, взял его с собой и хорошенько пообедал им в честь вердских обывателей. Так да поступит Господь и с кровавым королем. Между тем в лесу раздался лай собак. Среди деревьев бежали вооруженные люди и кричали, чтобы запугать зверя. «Это олени, в которых я стрелял», — сказал Уллиншпигель. «Мы съедим их», — сказал старик. «А как прозываются уроженцы Эннхофена в Лимбурге?» «Де пинемаккерс — засовщики», — ответил Уллиншпигель. «Однажды, когда неприятель стоял перед их городом, они заперли городские ворота за совом из моркови. Пришли гуси и, жадно колотя клювом, расклевали морковь, и враги вторглись в Эннхофен». Железные клювы понадобятся для того, чтобы расклевать тюремные засовы, за которыми хотят сгноить в неволе свободу совести. — Если Господь с нами, то кто против нас? — ответил старик. — Этот лай собак, крики людей, треск ветвей — настоящая буря в лесу, — сказал Уллин шпигель А что оленье мясо вкусно? — спросил лама, смотря на сковородку. «Приближаются крики загонщиков», — говорил Улиншпигель Ламы. «Собаки уже совсем близко. Какой шум! Олень, олень, береги, сын мой! Ой, ой, подлый зверь! Он опрокинул на землю моего толстого друга. Среди сковород, горшков, котелков, кастрюль, кусков мяса. Вон, женщины и девушки убегают, обезумев от страха. Ты в крови, сын мой!» «Ты насмехаешься, бездельник», — ответил Ламы. «Да, я весь в крови. Он ударил меня в зад рогами». Смотри, как изодраны мои штаны моя говядина! А там на земле это прекрасное жаркое... Ах, вся кровь вытечет из меня через зад!» «О, этот олень — предусмотрительный лекарь!» — сказал Уллиншпигель. «Он спас тебя от апоплексии!» «Как тебе не стыдно, бессердечный ты негодяй!» — сказал лама. «Я не буду больше странствовать с тобой. Я останусь здесь среди этих добрых людей!» «Как можешь ты быть таким безжалостным к моим страданиям? Я как собака таскался за тобой в метель, и мороз, дождь, град, и ветер, и в жару тоже, когда душа выходила из меня струйками пота». «Твоя рана ерунда», — ответил Улиншпигель. «Положи на рану оладью. Сразу будет тебе и пластырь, и жаркое. А знаешь, как называют лувенцев? Вот видишь, ты не знаешь, бедный мой друг». «Ну, я тебе скажу, чтобы ты не скулил. Их называют «декояй шиерс» — стрелки по коровам». Так как в один прекрасный день они были так глупы, что приняли коров за неприятельских солдат и стали палить по ним. «Мы же стреляем по испанским козлам, у которых, правда, вонючее мясо, но кожа годится на барабаны. А тер тирлимонцев знаешь, как кличут? Тоже нет. Они носят достославное прозвище «кирикерс». ибо в троицын день у них в большой церкви утка пролетела с хоров к алтарю и явилась им образом Святого Духа. «Положи еще коке-баке лепешку на твою рану. Ты молча собираешь миски и куски жаркова, разбросанные оленем. Вот это называется кухонным пылом. Ты опять разводишь огонь, подвешиваешь под ним котелок с супом к треножнику». Ты деятельно углубился в стряпню Знаешь ты, почему в Лубине насчитывают четыре чуда? Нет? Ну, я тебе скажу. Во-первых, потому что там живые проходят под мертвецами. Ибо церковь святого Михаила расположена у городских ворот, так что ее кладбище находится на крепостном валу над воротами. Во-вторых, там колокола вне колоколем. В церкви святого Якова висит снаружи один большой и один маленький колокол. для которых не нашлось места на колокольне. В-третьих, там алтарь вне церкви, ибо портал этого самого храма подобен алтарю. В-четвертых, там есть башня без гвоздей. Шпиль колокольни церкви святой Гертруды выстроен не из дерева, а из камня. Камней же гвоздями не прибивают, кроме, впрочем, каменного сердца кровавого короля, которое я охотно прибил бы к большим воротам города Брюсселя. «Но ты не слушаешь меня?» «Не солоно подливо, а знаешь, почему жители Терлемона называют себя грелками?» «Девир «Потому что однажды зимой один молодой принц хотел переночевать в гостинице Герб Фландрии, а хозяин не знал, как ему согреть простыни. Грелки у него не было». И вот, чтобы нагреть постель, он уложил туда свою молоденькую дочку, а она, как услышала, что принц подходит, убежала со всех ног. И принц спрашивал, почему вынули грелку из постели. Дай, Господи, чтобы Филипп, запертый в раскаленном железном сундуке, был грелкой в постели Астарты. «Оставь меня в покое», — сказал ламы. «Плюю я на твои грелки, твои колокольни без гвоздей и прочей прочие оставь меня «С моей подливой!» «Поберегись!» — ответил Уллиншпигель. «Лай не прекращается. Напротив, он все сильнее. Собаки заливаются. рок трубит. Берегись, оленя! Бежит! рок трубит!» «Это сзывают на добычу!» — сказал старик. «Олень убит. Лама, вернись. Сейчас будет прекрасное жаркое!» «О, это будет великолепный обед!» — заметил ламы. и вы приглашаете меня на пиршество. Недаром я так потрудился ради вас. Птица в соку удалась отлично. Хрустит только на зубах немножко. В этом виноват песок, в который все попадало, когда этот проклятый олень разорвал мне камзол и ляжку. А лесников вы не боитесь? — Для этого нас слишком много, — ответил старик. — Они нас боятся и не смеют нас тронуть. Сыщики и судьи тоже. А население нас любит, потому что мы никому зла не причиняем. Мы поживем еще некоторое время в мире, пока нас не окружит испанское войско. А если этому суждено быть, то все мы, мужчины и женщины, девушки и мальчики, старики и дети, дорого продадим наши жизни. И скорее перебьем друг друга, чем сдадимся, чтобы терпеть тысячи мучений в руках кровавого герцога». Уллиншпигель сказал, «Было время, когда мы бились с палачом на суше. Теперь надо уничтожать его силу на море. Двиньтесь на Зеландские острова через брюги Гейст и Кноке». «У нас нет денег», — ответили они. «Вот вам тысячи червонцев от принца», — сказал Уллиншпигель. «Пробирайтесь вдоль водных путей, протоков, каналов, рек. Вы увидите корабли с надписью «Г» и «Х». Тут пусть кто-нибудь из вас засвистит жаворонком. Крик петуха ответит ему, значит, вы среди друзей. — Мы так и сделаем, — ответили лесные братья. Явились охотники с собаками, таща за собой на верёвках убитого оленя. Затем все уселись вокруг костра. Всех их мужчин, женщин и детей было человек шестьдесят. Они вытащили хлеб из своих мешков, а из ножен — ножи. Олени освежевали, разрубили на куски и вместе с мелкой дичью воткнули на вертел. К концу трапезы можно было видеть, как ламы, прислонившись к дереву, храпел в глубоком сне, опустив голову. С наступлением вечера лесные братья укрылись в землянках. Тоже сделали и ламы с Улиншпигелем. Оружённая стража осталась стеречь лагерь. Улиншпигель слышал, как хрустит сухая листва под шагами дозорных. На другой день Он двинулся в путь вместе с Ламмой. Оставшиеся в лагере говорили ему, — Будь благословен, мы двинемся к морю.